Глава восемнадцатая Рива Океанский ветер проносится над пирсом, наполняя мой нос ароматами морских водорослей и соли. У меня от удивления приоткрылся рот, когда я увидела стоящую перед нами большую белую лодку. Большая — это было еще мягко сказано. Лодка, возможно, тоже. Судно, пришвартованное в конце пирса, представляло собой морскую версию замка. Гладкие белые стены тянулись на три этажа выше палубы, к сверкающим металлическим решеткам чего-то вроде радиомачты. На открытой площадке палубы были полукругом расставлены несколько мягких кресел, которые так и манили нас в них расположиться. Борта под палубой. Украшали прямоугольные окна, а массивный корпус корабля, казалось, мог бы вместить целое футбольное поле. Андреас тихо присвистнул. «А я-то думал, что фургон шикарный!» Глаза Зиана, казалось, могли вот-вот выскочить из орбит. «На шоссе такое не поместится!» Нас по-прежнему окутывало тепло Майами, но мою кожу обдувал легкий ветерок. Я потерла плечи руками. «Даже не знаю. Если нам что-то не понравится, не получится просто уйти. Меня тревожил бескрайний простор океана вокруг корабля и под ним. Там куда больше воды, чем должно быть в одном месте за раз. По крайней мере, в любом месте, где я хотела бы оказаться». Джейкоб пожал плечами. «В этом-то и суть, верно?» Кто-то другой тоже не сможет вот так просто до нас добраться. Посмотрев на меня, он слегка нахмурился. «Ну, если ты считаешь, что нам не стоит рисковать...» Я поморщилась. Мне не хотелось, чтобы последнее слово оставалось за мной. Тем более в этой ситуации моя неприязнь к открытой воде скорее инстинктивна, чем логична. «Я не знаю...» Просто все это заставляет меня нервничать. Доминик положил руку мне на поясницу. Простой жест, но от него по моему телу пробежали гораздо более приятные мурашки. Мне нравилось, что он чувствовал себя комфортно, проявляя небольшие знаки внимания. Нравилось, что я больше не испытывала паники при мысли о том, что могу их получить. По крайней мере, от него. Стоит сохранять осторожность, сказал он. Но если дела пойдут совсем плохо, там же должны быть спасательные плоты и все такое. Трудно сказать, где на суше мы будем в такой же безопасности, учитывая, с какой легкостью хранители продолжают нас выслеживать. Да, раздраженно выдохнула я. Куда запропастился ролик? Мы должны подняться на борт или как? Андрей скинул головой в сторону другого конца пирса. Последний раз, когда я его видел, он был в администрации порта. Видимо, даже монстры сталкиваются с бюрократией. Зиан хохотнул в ответ на его ироничное замечание. Меня охватило беспокойство. Я переминалась ноги на ногу, но в конце концов развернулась. Пойду посмотрю, что он там делает. Если возникли проблемы, хочу сейчас же об этом узнать. Доминик убрал руку с моей поясницы и взял за руку. «Я пойду с тобой. Будет лучше, если никто из нас не будет ходить поодиночке». Джейкоб подался вперед. «Я пойду». Зиан тоже поспешно сделал шаг ко мне. «Я могу убедиться». Я подняла руки, останавливая их. «Мне не нужна целая свита. Я прекрасно могу сама о себе позаботиться. Помните?» «Если теневые что-то замышляли...» то с горсткой самозванных телохранителей за спиной мне было гораздо труднее подкрасться и все выяснить. Джейкоб поморщился, но я не дала ему шанса возразить. Взяв Доминика за руку, я направилась к небольшому административному зданию бежевого цвета, расположенному за рядом небольших лодок. Дом, должно быть, почувствовал мое настроение, потому что молчал всю дорогу к зданию. Он всегда был из тех кто перемещается тихо, так что оказался просто идеальным компаньоном. То, что его близость и наша крепнущая связь вызывали у меня легкое головокружение, было просто бонусом. В стенах офиса раздавались ритмичные звуки. Видимо, в Майами никто не мог устоять перед очарованием танцевальной музыки. Басы были недостаточно громкими, чтобы полностью заглушить голос ролика. Я уловила несколько едва различимых слов и подобралась ближе так незаметно, как только могла. Мы остановились у угла здания администрации. Ролик стоял в нескольких футах у края главной гавани. Он смотрел на подернутую рябью воду и говорил по телефону, прижимая его к уху. «Надеюсь, это ненадолго, но ситуация непредсказуемая». Он имел в виду нас и нашу ситуацию. Я скрестила руки на груди, жалея, что не могу услышать голос на другом конце провода. Склонив голову, ролик молча слушал. От его обычной холодной уверенности не осталось и следа, как будто слова собеседника способны были изменить его планы. Я всегда думала, что демон здесь самый главный. У него что, тоже есть начальник, перед которым он отчитывается? Вдруг он издал почти нежный смешок и его голос стал чуть тише. «Ты же знаешь, Куин, я бы не стал расставаться с тобой на такой долгий срок. Не будь в этом необходимости. Я обещаю сполна искупить свое вино, когда мы встретимся в следующий раз». Мои щеки вспыхнули. Ой, судя по его тону, он разговаривал не с начальником, а с любовницей. «Уверен, что все будет хорошо», — продолжил он. Некоторые из моих коллег слишком легко впадают в панику, и я не буду надолго задерживать торрента. Звони любому из нас в любое время. Если мы тебе понадобимся, то тут же примчимся». Искренняя привязанность в его словах успокаивала мои нервы. Очевидно, ролик был способен на заботу. Чего бы там ни думали хранители теневых, он не зверь-садист, по крайней мере, не полностью. Доминик бросил на меня многозначительный взгляд, и, не говоря ни слова, мы потихоньку отошли от здания. На полпути к тому месту, где нас ждали остальные ребята, сзади раздались быстрые шаги ролика. — Ну ладно, — сказал он, — все на борт. Позвольте мне провести для вас небольшую экскурсию. С меньшим трепетом, но все еще с некоторой опаской, я вместе с остальными последовала за ним по длинному и узкому трапу. Он указал на широкую переднюю палубу с шезлонгами. «Когда мы не работаем над вашими способностями, то не стесняйтесь и отдыхайте, как захочется. У вас полный доступ к кораблю». Конечно, ему не нужно было оставлять какие-то места закрытыми и уединенными. Он и его коллеги могли в любой момент проскользнуть в тень и тайно поговорить о том, что хотели оставить в секрете. Ролик провел нас через несколько одинаковых коридоров, с блестящими полами и стенами. Мы прошли по обеденной зоне. Она напоминала высококлассный ресторан, а из кухни уже доносился запах жарящегося мяса. В заполненной книгами библиотеке стояло несколько уютных кресел. Затем мы попали в гостиную с мягкими диванами, обращенными к большому окну, откуда открывался захватывающий дух вид на океан внизу. И, наконец, мы попали в огромное помещение, которое могло бы вместить целую квартиру и которое ролик назвал «комнатой для вечеринок». К тому времени, как мы добрались до спален, меня переполнял такой благоговейный трепет, что я удивлялась, почему это не поднимаясь к потолку, как воздушный шарик с гелием. Фургон был шикарным, но все равно представлял собой небольшое помещение с самыми основными удобствами, пусть и весьма элегантными. Теперь же все напоминало полноценный роскошный отдых. Но внутренний голос напомнил мне, что за всю эту роскошь могла быть уготована цена, о которой мы пока не знали. «Естественно, главный номер я оставлю себе», — заявил ролик. «Но не думаю, что вам будет к чему придраться. И на этот раз у всех будет по своей комнате». Каждая из спален, в которые он открывал двери, оказывалась не меньше, чем весь автодом целиком. Стены кремового цвета и кожаная отделка создавали успокаивающую атмосферу. Кровати были достаточно большими, чтобы я могла растянуться под любым углом, не касаясь их краев. И напротив каждой из них висела по такому огромному телевизору, каких я в жизни не видела. Я прошла в последнюю комнату, и сразу же решила, что она будет моей. Ноги утопали в толстом ковре. Какие каналы ловят в открытом море? Никто же не узнает, если я решу отсидеться здесь и просмотреть все пропущенные эпизоды моей любимой мыльной оперы. Довольно улыбнувшись, ролик отступил на шаг назад. Располагайтесь поудобнее. Через час мы соберемся в столовой, чтобы обсудить стратегию и, конечно, поесть. Несмотря на настороженность, от перспективы отведать все, что приготовит его личный шеф-повар, у меня потекли сленки. Не было ведь ничего плохого в том, чтобы насладиться волшебным опытом, в центре которого мы каким-то образом оказались. Обведя комнату глазами, Андрей тихо усмехнулся. «Я видел воспоминания о круизных отпусках, огромные океанские лайнеры с собственными казино, водными горками и театрами но ни в одном из них не было таких красивых кают. «Был бы выбор, я бы предпочла казино», заявила я, бросая рюкзак на кровать, чтобы застолбить ее за собой. Парни задержались в дверях, а Джейкоб начал расхаживать по комнате, словно проверяя ее на наличие угроз. Глядя на него, я прищурилась. «У тебя же есть своя спальня. Ну иди туда». Он повернулся ко мне свирепо сверкая глазами. «Ты не будешь спать здесь одна!» Я не смогла удержаться и фыркнула. «Я не собираюсь спать здесь с тобой!» Постелю одеяло возле двери. Никто не пройдет мимо меня незамеченным. «Он что, издевался?» Мой мрачный взгляд стал еще более свирепым. «Теневые могут проскользнуть мимо тебя, так, что ты даже и не заметишь их присутствия. «А если кто-то и составит мне компанию на ночь, то это будет Доминик!» При этих последних словах мои щеки снова вспыхнули. Однако застенчивая, но ослепительная улыбка, появившаяся на лице дома, сделала это заявление стоящим. Скрипнув зубами, Джейкоб перевел взгляд на Доминика. «Не в обиду будет сказано, но его навыки лучше использовать после битвы, а не во время». Я уперла руки в бока. «Ты не...» Прежде чем я успела снова его отчитать, он поднял руки, сдаваясь. «Если здесь я тебе не нужен, то останусь наружи. Могу поспать в коридоре за дверью». Я почувствовала укол раздражения, но поняла, что спорить с ним бесполезно. Чего он вообще думал добиться? «Похоже, договорились», сказал Андреас сухим, но мягким тоном. «Может быть...» «Нам всем стоит уделить несколько минут тому, чтобы выбрать себе свои комнаты?» Джейкоб что-то проворчал, но вышел. Остальные ребята последовали за ним, и только Андреас на мгновение задержался в дверях. Когда я встретилась с ним взглядом, он наклонил голову в мою сторону, и его лицо смягчилось. «Ты как?» Я пожала плечами. «Если не считать того, что я чувствую себя немного подавленной, и задаюсь вопросом, куда мы влезли, то в порядке. Он облизнул губы. Знаешь, если тебе что-нибудь понадобится, если ты захочешь, чтобы я что-нибудь сделал, что угодно. Боль, которую я с таким трудом подавляла, подступила к горлу и сдавила внутренности. Думаю, пока рано, тихо произнесла я, и не знаю, изменится ли это когда-нибудь. Я знаю, что ты рядом, так что не обязательно мне напоминать. «Просто оставь эту тему, ладно? У нас есть дела поважнее». Андрей кивнул, но, судя по выражению его лица, внутри он был напряжен не меньше моего. «Да, но просто для справки, ничто из этого не имеет для меня и половины такого значения, как твое счастье». Прежде чем я успела что-нибудь ответить, он ушел. Я с трудом сглотнула. Внутри все так запуталось что на секунду у меня перехватило дыхание. Я не стала распаковывать вещи, потому что даже в море всегда оставалась вероятность, что нам придется поспешно уходить. Плюхнувшись на кровать, я позволила себе несколько минут понежиться в мягкости пухового одеяла. Но мой разум продолжали одолевать тревожные мысли. Корабль оказался просто потрясающим, но он никогда не станет нам домом. Мы не могли вечно скрываться. Действительно ли Ролик и его друзья собирались проложить для нас путь к нормальной жизни? Или мы окажемся почти в такой же ловушке, как и на объекте, только с другими типами тюремщиков и с другими видами тестов? Хотелось бы мне знать, что делать дальше. Чтобы прочистить мозги, я выполнила комплекс упражнений и быстро приняла душ. Когда включился установленный в углу комнаты динамик, меня это совсем не обрадовало. «Всем пассажирам, пожалуйста, пройдите в столовую». Я была одновременно и готова, и нет, но сразу выскочила в коридор и увидела ребят, выходящих каждый каждой из своей двери. Доминика глядел коридор. «Я не помню, в какой стороне столовая». Зиан втянул носом воздух и без тени сомнения сделал шаг вперед. «Я разберусь». Он отлично ориентировался по нюху. Мы вышли в обеденную зону, которую видели до этого, и обнаружили, что несколько столов сдвинуты вместе в один длинный стол. По всей длине были расставлены блюда. На одних лежали ребрышки, источающие пряный и остро-сладкий аромат. На других ломтики запеченной ветчины, молодой картофель, намазанный маслом, и два разных вида салата. Один с дольками мандарина, другой с сушеной клюквой. У меня сразу потекли сленки. Вокруг пока никого не было. По крайней мере, я никого не видела. Поэтому наугад взяла тарелку и добавила туда всего понемногу. Зиан сразу же приступил к ребрышкам, выстроив у себя на тарелке небольшую горку, которую увенчал ветчиной. Опустившись на стул, он с аппетитом отправил в рот первый кусочек. Очевидно, он не беспокоился о том, можно ли доверять местной еде. Но со стороны ролика такой план был бы весьма странным – организовать грандиозный круиз только для того, чтобы отравить нас первый же вечер. Когда мы все расселись полукругом у одного из концов стола, словно из ниоткуда появился ролик. «Ешьте сколько хотите», – сказал он. «Технически остальным еда не нужна. Хотя я бы не хотел иметь дело с тем, кто не может насладиться вкусными ребрышками». Он взял с блюда один из поджаренных кусочков и отнес его к своему месту во главе стола. Словно по сигналу, за соседними креслами возникло еще несколько теневых. Перл плюхнулась рядом со мной и, тряхнув золотистыми кудряшками, выхватила дольку мандарины прямо из салата. «Нет ничего лучше фруктов!» — весело сказала она, кладя ее в рот. «Ты так не думаешь?» Они такие вкусные, и в них есть семена, из которых может появиться еще больше фруктов. И смертные вроде бы говорят, что в них содержатся пьезные вещества или что-то такое. Я готова была усмехнуться, но боялась, что она может на это обидеться. Оскорблять монстра, пусть и не самого чудовищного вида, казалось не слишком удачной затеей. «Думаю, ты имела в виду полезные вещества», — сказала я, — «витамины и все такое». «Ой, как же много всяких слов! Это только в вашем языке!» Она взяла еще одну дольку. «Людям нравится все усложнять!» «Ладно, справедливое суждение». «Это мне в вас и нравится!» Поспешно продолжила сукуп, словно опасаясь, что она могла меня обидеть. «Так интересно узнавать эту вашу сторону! Конечно, вы не полностью смертная! Думаю, на самом деле мы точно не знаем, какая в вас часть от них, а какая от нас. Очень увлекательно. Другие, сидящие за столом существа, не выглядели такими уж увлеченными. Некоторые из них вообще едва смотрели в нашу сторону. Другие изучали нас с явной настороженностью, как будто были так же обеспокоены нами, как мы ими. Что там Ролик сказал по телефону насчет паники у своих коллег? Они ведь не могли так сильно из-за нас нервничать. С чего бы им волноваться? На мгновение все внутри меня сжалось, но тут я заметила столик с десертами в углу. Возможно, немного сладкого помогло бы успокоить нервы. Я подошла к столику и, взяв одну из небольших тарелок, стала изучать содержимое. Кусочки лаймового пирога и торта, от которого исходил лимонный аромат, пышные безы и свежие печенье. Усыпанная кристалликами сахара. Я положила на тарелку кусочек торта с одним из сахарных печений, и когда по дороге к своему месту откусила кусочек, то едва сдержала стон. Тесто было сочным и мысленистым. Усевшись между Перл и Домиником, я повернулась, чтобы помахать Дому с печеньем. Ты должен попробовать. Когда он поднял на меня глаза я опустила взгляд на его тарелку и поняла, что он уже взял целых два. На самом деле три, считая то, от которого у него в руке остался только кусочек. Должно быть, он направился прямиком к столу с десертами, даже не взяв себе нормальной еды. Я не смогла сдержать смеха, испуганного, но по-настоящему счастливого. «Думаю, ты, сладкоежка, отлично проведешь здесь время». Доминик улыбнулся в ответ. «Еще бы!» Пока я поглощала остатки основного блюда и десерта, сидящий во главе стола ролик сложил перед собой руки и бросил многозначительный взгляд на пустующий соседний стул. Мгновение спустя из тени появился последний теневой. Худощавый мужчина с вьющимися каштановыми волосами, странные вмятиной на щеке и двумя торчащими из-за пояса щупальцами. Они выглядели так, словно помогали ему сохранять равновесие. Доминик оживился. «Это Торант, прошептал он мне. «Утром мы с ним разговаривали. Он собирается выяснить, почему мои...» Он махнул рукой за плечи, где под плащом были спрятаны его щупальца. «Ведут себя так, как ведут». В смысле, почему они росли, когда он использовал свою целительную силу. Похоже, тот парень имел представление о том, как все это работает. Ролик прочистил горло. «Ладно, ребята, мы можем поесть и поговорить. Постарайтесь не плеваться крошками, и все будет хорошо». Он переключил свое внимание на наш конец стола. «Наши почетные эти некровные гости! Вы сегодня через многое прошли, поэтому до завтра даю вам перерыв. Но я считаю, что теперь прежде всего надо выяснить, каким образом вы можете отслеживать передвижения друг друга. Если ваши юные собратья используют аналогичные методы, то выявив их, мы, возможно, найдем способ оборвать связь. Он сказал «возможно». Кажется, на самом деле никто здесь не был, ни в чем насчет нас уверен, включая нас самих но его упоминание о юных тенекровных вернуло меня к воспоминаниям об окровавленной девушке этим утром. У меня сжалось сердце. Мы не единственные, кто нуждался в помощи. Пока они оставались в рабстве, то каждый день терпели от хранителей то же самое, через что прошли мы с моими ребятами. «И мы просто останемся на этом корабле, пока не разберемся?» – спросил Андреас. «Надеюсь, что это не затянется надолго!» Ролик мрачновато улыбнулся. «Но вы будете здесь в безопасности сколько потребуется!» Сказав это, он бросил взгляд на своих теневых спутников. И его глаза потемнели, словно предостерегая. Он беспокоился, что у кого-то из коллег могли появиться свои собственные идеи о том, что с нами делать. У меня по коже пробежали мурашки. Каким бы роскошным ни был корабль, я не хотела застрять посреди океана с этой компанией на более долгий срок, чем это необходимо. И настоящий ответ мог заключаться в том, чего мы и так хотели достичь, но по совершенно другим причинам. «Что, если нет никакого способа заблокировать связь между теми спросила я. «Или они используют какой-то метод, о котором мы даже не знаем?» и не можем проверить. Ролик поднял брови. «Тогда, полагаю, мы разберемся с этим по ходу дела». «Или мы могли бы решить все проблемы разом». Его брови поднялись еще выше. «Что ты имеешь в виду?» Я постучала пальцем по столу. «Именно другие эти некровные представляют собой основную проблему. Хранители начали находить нас так быстро, только после того, как привлекли к поискам детей. Но они такие же пленники, как и мы. Они не заслуживают такого обращения. Где бы их ни держали, мы должны их освободить, и тогда хранители больше не смогут их использовать. Зиан нетерпеливо кивнул. «Двух зайцев одним выстрелом. Мы должны им помочь». Ролик молчал, но один из тенекровных высокий, долговязый парень, которого я раньше не замечала, подался со своего места немного вперед. На его руках угрожающе перекатывались мускулы. «Нам не нужно, чтобы на свободе разгуливало больше пяти мутантов!» Ролик метнул в него сердитый взгляд. «Кудзо, ты говоришь о моих гостях. Пока что они не доставили нам никаких неприятностей». Синдер усмехнулась с другого конца стола. Мы проделали весь этот путь сюда из-за них. «Потому что мы так решили!» — ответил демон, зловеще понизив голос. «Ты вольна найти себе новую работу!» Она наклонила голову, словно извиняясь. Но от витающего в воздухе напряжения моя кожа покрылась мурашками. «Побег из тюрьмы!» — подхватила Перл, хлопая в ладоши. «Думаю, это было бы весело!» Кодзу фыркнул. «Для тебя все весело. Ты новичок и турист». Поморщившись, она приняла такой обиженный вид, что мне захотелось ее защитить. Я вздернула подбородок. «Это самый прямой подход к решению проблемы. Уверена, если бы вы все нам помогли, мы смогли бы осуществить побег из тюрьмы довольно быстро. Это займет куда меньше времени, чем эксперименты в попытке разорвать связь которую мы даже не понимаем. «Я согласен», сказал Доминик тихо, но твердо. Джейкоб оперся локтями на стол. «Вам придется иметь дело всего лишь с кучкой смертных, верно? Чего вы все так боитесь?» Судя по взглядам, которыми большинство теневых в нас стреляли, у меня сложилось впечатление, что они опасались вовсе не хранителей, как и тот большой фиолетовый чувак в Торонто, По какой-то причине большинство из этих существ боялись нас. Возможно, даже Ролик скрывал это за своей учтивой манерой поведения. Он помахал рукой в воздухе, как будто этим мог развеять все опасения, высказанные обеими сторонами. «Это вариант, который я не исключаю», — сказал он. «Но мы даже не знаем, где находятся эти объекты». «Так почему бы не начать с того, что у нас прямо перед глазами?» «Ты можешь попросить кого-нибудь начать поиски?» спросил Андреас. «Я не думаю, что для теневых будет большим трудом определить локации. В любом случае, с теми ресурсами, которые у вас есть. И я посмотрю, что можно сделать». Даже такой уклончивый ответ смог вызвать недовольство. Кудзу отодвинул тарелку. «Ты, наверное, шутишь!» Ролик, томно моргая, внимательно на него посмотрел. «Я уверен, что нужно учитывать все доступные нам стратегии. Прежде этот подход меня не подводил». Долговязый мужчина пробормотал себе под нос что-то, что я не смогла разобрать. Мгновение спустя он исчез в тени. Прежде все было по-другому. Натянуто сказала Синдер ролику и тоже исчезла. И вот так мы, похоже, потеряли двух потенциальных союзников еще до того, как принялись за дело.